Глава 20. Правовой выбор. Диктатура закона или правовое государство? Если провести опрос на улице и поинтересоваться у прохожих, что они думают о правовом государстве, то подавляющее большинство ответит. Это такое государство, где соблюдается закон. Это похоже на правду. Но неправда. Будь все так просто, самым правовым государством оказался бы Третий Рейх. Уж что-что, а законы там соблюдались. И пойманный на взятке начальник концлагеря легко мог стать его узником, хотя порой коррупционеров просто переводили в другие учреждения. Значит, дело все-таки не только и не столько в соблюдении законов, сколько в их природе. Правовое государство — это государство, в котором соблюдаются законы, соответствующие определенным критериям. Что это за критерии и почему это так важно? Испокон веков власть имущие облекали свою волю в форму закона и требовали от остальных подчинения этому закону, то есть своей собственной воле. Приблизительно такое архаичное понимание законности господствует до сих пор в России. Кстати, Ленин и большевики со своим классовым подходом к праву недалеко ушли от этой архаики. Диктатура закона, о которой так любят говорить в Кремле, это диктатура ничем не обузданной дикой воли одного клана, узурпировавшего власть и бессменно удерживающего контроль над Кремлем уже более двух десятилетий. Законы, и диктатуру которых прославляет Кремль, существует с одной единственной целью придать видимость легитимности голому произволу. Это законы политического насилия. Одно из неприятнейших следствий такого положения вещей — неспособность системы к любой конструктивной эволюции. Насилие порождает лишь еще большее насилие. И надеяться на то, что из неправовых законов с годами естественным путем вырастут законы правовые — утопия. Собственно, одна из главных причин, по которой человечество искало пути избавления от неправовых законов, Желание избавиться от революции как от единственного способа добиться изменений в обществе. Все, кто по-настоящему глубоко осмыслил революцию, понимали, что это очень тяжелый, но неизбежный налог, который общество платит истории за прогресс. Неизбежным налог стал именно потому, что действующие законы были выстроены таким образом, чтобы практически и теоретически исключить любые перемены. Отсюда и отношение к революции как к необходимому злу. Любить и желать революцию так же противоестественно, как и желать себе и окружающим больше боли. Хотя, конечно, есть и те, кому это нравится, и кто испытывает наслаждение, погружаясь в революционную стихию. Но в безысходной ситуации большинство общества склоняется на сторону революции как на сторону меньшего зла. Если жизнь при старом режиме становится невыносимой, если все внутренние противоречия, свойственные этому режиму, соединяются в один нераспутываемый клубок, Если все легальные сценарии поведения лишь способствуют продолжению произвола, то естественной становится мысль о том мече, который разрубит этот гордиев узел. Это настолько неизбежно, что нет смысла уделять этому много внимания. Революция в России — это только вопрос места и времени. Чуть в меньшей степени вопрос формы. А вот что действительно стоит обсуждать, так это принятие мер, которые помогли бы в дальнейшем вырвать Россию из порочного исторического круга, где вслед за каждым ухабом начинается революция. Единственный способ этого добиться — перейти от неправовых законов к правовым. Казалось бы, есть простой ответ на все вопросы. Надо сделать законы конституционными. Но это кажущаяся простота. Во-первых, сугубо формально все действующие законы внешне выглядят как конституционные. Ни в одной из преамбул, ни одного даже самого одиозного закона не написано, что он принят в противоречии с буквой и духом Конституции. Во-вторых, что такое дух Конституции, в России каждый понимает по-своему. Иногда весьма своеобразно. И, наконец, мнение о конституционности законов в России могут иметь только судьи, а судьи здесь известно кто. В подавляющем большинстве случаев неконституционность законов задрапирована правоприменительной практикой, но парадокс в том, что и сама практика давно стала частью законодательства. Это косвенно подтверждается решениями Конституционного суда, сплошь рядом вынужденного высказываться о законах в том специфическом смысле, который им придается правоприменительной практикой. Поэтому поменять практику, не меняя законы, не получится. То есть простые решения в этом случае не работают. Надо копать глубже и докапываться до тех обстоятельств, факторов, которые превращают законы в правовые, не ссылаясь на бесполезную для этой задачи Конституцию. Таких обстоятельств, строго говоря, два. Законы становятся правовыми благодаря определенной процедуре их принятия и вследствие их соответствия определенным принципам. При этом каждого в отдельности условия недостаточно, всегда важны и процедура, и содержание. Если совсем коротко, то закон является правовым, если он принят полноценным, по-настоящему независимым от других властей парламентом, избранным на основании демократического избирательного закона, единственным легитимным законодательным органом. Смысл этого требования прозрачен, Правовой закон должен быть выражением не единоличной воли властителя и не клановой классовой воли группировки, захватившей власть, а консолидированной воли всего гражданского общества. Именно эта консолидированная воля легитимизирует общеобязательность законов, является основанием для полномочий власти требовать его неукоснительного соблюдения всеми. Парламент — это плавильный котел, в котором политическая воля гражданского общества превращается в текст законов. Присмотревшись к работе парламента повнимательнее, мы увидим, что помимо консолидации политической воли различных фракций гражданского общества, каждая из которых имеет свои особые интересы, у него есть и другая функция. В парламенте соединяется простое и квалифицированное экспертное мнение по любому вопросу, ставшему предметом общественной дискуссии. Именно поэтому так важно, чтобы парламент был независим и по отношению к исполнительной власти, и по отношению к избравшему его обществу, на период срока полномочий и не абсолютно, конечно. В парламенте политическая воля простого избирателя проходит сквозь сито экспертной оценки. И наоборот, мнение самих экспертов проходит сквозь сито высшей политической экспертизы. Очень важно именно соблюдение баланса. Все последние годы мы наблюдали, как экспертное мнение, навязываемое правительством, доминировало над мнением гражданского общества. Это приводило к тому, что законы просто переставали работать, ибо не принимались обществом. Впрочем, и диктат общества привел бы к такому же результату, но уже по прямо противоположной причине — практической неисполнимости политических хотелок. Процедура принятия правовых законов очень сложна, потому и очень важна. В ней огромное число мелочей, вроде бы сущих формальностей, ни одной из которых нельзя пренебречь. Эта система складывалась веками, если не тысячелетиями, и вобрала в себя интернациональный политический опыт. При этом для каждой культуры, для каждой конкретной исторической ситуации она своя. России предстоит тщательно осмыслить и освоить этот опыт парламентаризма. Без слепого подражания и упрощений, а только для того, чтобы на его основе выработать ту единственно подходящую систему, нормальная работа которой позволит принимать правовые законы. Необходимо добавить, что никакая самая лучшая форма не сможет подменить собою содержание. Наилучший парламент, где консолидирована политическая воля гражданского общества и где сложился идеальный баланс общественного и экспертного мнения, сам по себе не гарантия того, что законы правовые, хотя без парламента они уж точно не будут правовыми. Эти законы должны еще и отвечать неким критериям, то есть строится вокруг принципов, существующих вне времени и вне пространства. Эти принципы в определенном смысле — политические аксиомы, принимаемые обществом либеральной демократии априори, то есть на веру. Парадоксальным образом, не так важно, записаны ли они в Конституции, отлиты в граните или существуют только в головах граждан. Есть страны, у которых не имеется письменной Конституции, но в которых принципы строжайше соблюдаются. Есть и другие страны, где существует многословная конституция и расписаны принципы на все случаи жизни, но ни один из них не соблюдается. Важно не то, как и где записано, а то, как это отложилось в головах. На мой взгляд, таким основополагающим принципом является свобода. В общем-то, это неудивительно, ведь право в некотором роде и есть мера свободы. Такое понимание права сложилось вследствие соединения западной античной греко-римской традиции и христианских традиций. Можно предположить, что в нем и состоит суть европеизма и модерна. Именно по нашей способности принять такую концепцию права и правовых законов мы сможем в итоге судить о том, готова ли Россия быть европейской страной. Все остальные признаки гораздо менее существенны и показательны. Чтобы понять, является ли тот или иной закон правовым или нет, его нужно подвергнуть экспертизе под этим политическим микроскопом. И никакое формальное соответствие чему бы то ни было, никакое текстуальное совпадение само по себе – не доказательство правильности закона. Это особенно важно подчеркнуть, имея в виду привычку Кремля ссылаться на международную практику и прикрывать свой произвол решениями оскопленного им Конституционного суда. Действительно, принимаются ли законы о митингах, об экстремизме, о неуважении к власти или о массовых беспорядках, о досудебных соглашениях со следствием, об упрощенном судопроизводстве по уголовным делам и так далее, мы постоянно слышим, что в России все точно так же, как там, и у них, и даже намного лучше. Да, если сравнивать формулировки законов, то найдется много общего. Но вот беда. Одни и те же формулировки работают в разных политических средах по-разному и приводят к разным результатам. А это значит только одно. Сравнение по формулировкам не годится. Надо смотреть глубже. В каждом конкретном случае мы должны с учетом реальной экономической и социально-политической ситуации устанавливать, способствует данный закон защите прав и свобод человека или нет. Причем сделать это будет не так просто, как многим кажется. Ведь принцип свободы зачастую вступает в конфликт с другими принципами и ценностями, охраняемыми Конституцией. Скажем, свобода шествий и собраний, очевидно, ограничивает права тех, кто никуда не шествует и нигде не собирается, а хочет, к примеру, просто вкусно и беспроблемно поесть в кафе на том же бульваре. Это реальное противоречие. Как быть? Его можно решить либо в пользу шествующих, явное меньшинство, либо в пользу желающих нормально отдохнуть, явное большинство. Российская власть решает это противоречие, конечно, в свою пользу, но при этом прикрывается большинством, которое всегда за то, чтобы поесть. Потому законы о митингах в России вроде бы такие же, как в Европе, а действуют в реальной жизни, как в Азиопе. А все потому, что любая коллизия должна решаться не в пользу большинства или меньшинства, а в пользу свободы как самодавляющей ценности. В конкретном случае вопрос надо решать таким образом, чтобы приоритетная защита предоставлялась свободе политического действия. Только закон, имеющий в основе такой подход, может считаться правовым. Интересно, что в этом вопросе Россия за годы правления Путина невероятно далеко удалилась от Европы в сторону Азиопы. Некоторые адепты диктатуры закона договорились до того, что предложили пересмотреть общепринятую еще с советских времен иерархию отраслей законодательства, утверждая, что у нас на вершине пирамиды находится не конституционное, а уголовное право. Это, конечно, очередная верноподданническая глупость, но при этом очень симптоматичная. Они говорят закон, подразумевают самодержавие а когда говорят «самодержавие», подразумевают закон. Почему я так подробно останавливаюсь на этом вроде бы отвлеченном и сугубо философском вопросе? Потому что он, с моей точки зрения, основополагающий. Есть вещи, которые никому не надо доказывать. В оппозиционной режиму среде сложился консенсус в отношении нынешней правоохранительной судебной системы как системы антиконституционной и нуждающейся в глубоком революционном преобразовании. Существует множество предложений, как это сделать, и большинство из них не лишены смысла и весьма полезны. Написаны фундаментальные многостраничные доклады и короткие блистательные эссе, содержащие конкретные предложения и целые концепции реформ. Общие рамки понятны. Расширение компетенции судов присяжных, укрепление независимости судов, превращение ФСБ из второго правительства в орган, сосредоточенный на борьбе с терроризмом и шпионажем, разукрупнение и диверсификация спецслужб в целом, кардинальное изменение роли прокуратуры и многое другое. Но все эти предложения будут бесполезны, если не произойдет главная революция. В головах. Если у людей не возникнет понимания сути, концепции, правовых законов. Любую структуру можно окоротить, любой механизм можно извратить, любую гарантию можно обойти, если нет консенсуса по вопросу о главном принципе, о том критерии, с помощью которого оценивается успех или неуспех реформ. И этот критерий один – свобода. Именно приоритет свободы отвергает неправовой закон и принимает правовой, отвергает опасную для общества диктатуру закона, являющуюся фиговым листком нового самодержавия, и делает государство правовым».